Часть первая. День мертвых. Есть другое время. Я его видел, пока кровь не брызнула из-под земли, пока из трещин не полилась магма. Я распростёрся на земле. Я ждал, когда эта пора пройдет. Марчелло Фойс. Бесконечность без конца. Глава первая. Долина Арату. Горный регион Барбаджа. Сардиния. 1961 год. Собака почувствовала кровь за сотни метров. Влажность ночи усиливала благоухание Маквиса, создавая буйство ароматов. Мирт, ладонник, земляничник, ракитник, дикий тимьян. Маквис — характерная для Средиземноморья растительная экосистема, представляющая собой субтропическую кустарниковую степь. И все-таки сквозь запахи, привычные для этих гор, принесенные ветром в комнату через щель в окне, зверь учуял едкий кисло-железистый запах человеческой крови. Он навострил уши и встал на задние лапы в нескольких сантиметрах от детской кроватки, глухо поскуливая. Мальчик проснулся и приказал собаке спать. Животное как будто даже не услышало его. Привлеченное странным зовом, оно выскочило из комнаты, И покинула дом. Собака понеслась к кусту за домом. Она мчалась по следу, который вел ее среди землистых запахов подлеска и влажных ароматов, пропитанной росой травы. Нюх вел ее, как радар. Она пересекла ряды гигантских дубов, пробираясь в лабиринтах дикой ежевики. Боль ее не останавливала. Чем ближе она оказывалась к источнику запаха, тем резче и яростнее становился аромат как будто кровь превратилась из фонового шума в резкий крик. Собака замедлила шаг, добравшись до поляны, расстилающейся у подножия каменистого склона. Поляна была усеяна несколькими деревьями, и на ней почти не было кустарника. Ее окружали земляничные деревья, вековые каменные дубы и можжевельник, старый как горы. Земляничное дерево или земляничник, или арбутус. Род кустарников или деревьев семейства вересковые с характерными широобразными бугорчатыми плодами, в основном красно-оранжевых оттенков. Деревья перестали шелестеть. Даже стрекотание насекомых стихло, почти утонув в сверхъестественной тишине, которая словно заклинание окутала поляну, спрятанную между холмами. Горбатая луна залила плато серебристым светом, В котором был виден профиль человека. Тот лежал, скорчившись, покрытый овечьей шкурой и окруженный роем мух. Дворняга испуганно огляделась. Окруженная каменными уступами, покрытыми мхами или шайниками, защищенные ветвями деревьев, которые, казалось, были воздвигнуты для его защиты, перед ней стояло древнее каменное сооружение, почти поглощенное стеной переплетающихся растений своего рода трахитовое влагалище в складках каменной стены. Трахит — горная порода, сложенная главным образом пылевым шпатом. Из святилища шел голубоватый туман, и собака услышала журчание воды. Это был источник, которого она сторонилась даже в самые жаркие дни, когда ее мучила жажда. Место, окутанное мрачной могильной тишиной, словно уподобившиеся сладострастной растительности, издавала зловещую вибрацию. Собака чувствовала, что надо бежать, но не могла пошевелиться. И тогда она решила нарушить эту невидимую границу, сделала несколько шагов, приближаясь к человеку. Это была женщина, голая под шкурой. Кровь капала из зияющей раны на ее горле, пропитывая влажную землю. Руки были связаны за спиной. Она лежала в центре мегалита, внутри каменной спирали, перед храмом, охранявшим священный колодец. Мегалит — культовое сооружение из каменных глыб. Теперь журчание воды усилилось. Вокруг еще теплого трупа медленно парила смерть. Собака почти чувствовала эхо, застрявшее среди гигантских камней. Самая высокая стелла с выпуклым полумесяцем наверху сияла прозрачным светом. Камень, казалось, смотрел ледяным взглядом на тело, лишенное жизни. Лапы собаки тряслись, как ветки. Она почувствовала кислый привкус опасности во рту. Она знала, что не принадлежит этому месту, что своим присутствием нарушает его первобытное равновесие. Ее бок обжигала огнем от ран, полученных в зарослях ежевики. Но физическая боль была ничем в сравнении с леденящим страхом. Все звуки заглушались бешеным биением сердца. «Ангеледу!» — услышала она в нескольких метрах от себя голос мальчика, который звал ее. Собака резко обернулась. Она увидела, как ее маленький хозяин остановился в нескольких шагах от лежащей женщины. Запах шкур, в которой она была завернута, был настолько сильным, что перебивал запах земли и крови. Он был сильнее кисловатого аромата от тела, пропитанного адреналином. Сильнее страха ребенка. Ангеледу начал издавать глухой лай, словно отговаривая малыша приближаться к жертве и святилищу. Ночь была такой холодной, что трескались губы и кожа на пальцах. Ребенок дрожал, но не от холода. Вид лежащего на земле тела заглушал любые физические ощущения. Помимо крови, которая собиралась в каменных каналах, идущих от священного источника, была еще одна волнующая деталь. Лицо трупа было закрыто деревянной бычьей маской с длинными заостренными рогами. Она напомнила ему о масках на деревенских карнавалах, куда он ходил с отцом. Эти маски потом еще долго тревожили его во сне, Он мог бы поспорить на все свои детские сокровища, что лицо женщины было скрыто за Сакаратса эбое маской быка, с карнавала. Мальчик вздохнул, разрываясь между удивлением и страхом, глядя на массу темных волос, которые выделялись на фоне прозрачной кожи и овечьей шкуры. Собака встала перед ним, словно защищая его от этого видения, и попыталась оттолкнуть. Они услышали шум, заставивший их вздрогнуть. Тот шел из храма, который был почти невиден из-за плотной завесы тумана. Мерцающие огни звезд на затянутом ноябрьском небе едва освещали лощину, из-за чего было трудно рассмотреть очертания святилища. Хотя мальчик вместе с отцом-угольщиком переехал сюда недавно, он уже исследовал эти горы вдоль и поперек, но никогда раньше не встречал это первобытное место, как будто растительность, поглотив храм, хотела скрыть его существование. Мальчик хотел подойти к колодцу, но собака помешала ему, бросившись на перерез. Они услышали тяжелый звук шагов, как будто кто-то поднимался по лестнице, выходя на поверхность земли. Каждый шаг сопровождался пронзительным металлическим звоном. Собака и мальчик не шелохнулись, будто на них наложили заклятие. Они с ужасом наблюдали за тем, как распалась завеса тумана, разорванная гигантской фигурой, вышедшей из недр земли на поверхность. Словно первобытное божество леса, явившееся после очень долгой спячки. Бог-зверь. Существо, похожее на человека, но из размеров, лицо которого тоже было закрыто страшной маской с длинными и заостренными козьими рогами, освещаемой пламенем факела, которое оно держало в руке. На нем было тяжелое одеяние из темных нестриженных козьих шкур, подпоясанное толстым ремнем. На огромных плечах оно несло связку железных коровьих колокольчиков, а в левой руке, похожей на человеческую, сжимало нож, с изогнутым лезвием, еще мокрым от воды и крови. Голову существа покрывал черный женский платок, напоминающий сумму кадоры, какую носила бабушка-мальчика. Сумму кадоры, косынка. На ногах, толстых и длинных, как стволы каменного дуба, были надеты кожаные гетры и высокие черные сапоги, похожие на обувь, которую надевал его отец, когда ездил в деревню. Великан заметил их, но, похоже, не придал этому значения. Ангеледу и мальчик окаменели. Они смотрели, как чудовище приближается к женщине, сдвигая властным жестом «саспедес», обнажая залитую кровью спину. «Саспедес. Ноги». Существо осветило факелом окаменевшего человека и вытащило из-за пояса бараний рог водой из которого полила труп, обнажив свежие разрезы. Точно такие же метки мама мальчика оставляла на хлебе перед тем, как поставить его в печь. Затем оно подняло закрытое маской лицо к звездному своду, словно ожидая сигнала. Казалось, небо и правда ответило, потому что через несколько секунд снова подул ветер, тяжело дыша, как огромный бешеный зверь. Мальчик почувствовал, как его душа уходит в пятки от этого ледяного дыхания, и ему показалось, что в лесу что-то пробудилось после долгого сна. Из-под тяжелой деревянной маски был слышен глухой голос гиганта. Он молился звездам инсанура кустаморте эст крескенде а «Аба нон наскет, сисамбене нон паскет». Мальчик понял значение лишь нескольких слов. Вода, смерть, луна, кровь. Но голоса демона хватило, чтобы вселить в него тайный страх, как будто такого рода молитва открыла «лимбо десас анимас», потому что язык предков обращался не к разуму, а к плоти к плоти человека и земли. Лимбо десас анимас, лимб — душ. Лимб в католицизме — место обитания душ, которые не попали ни в рай, ни в ад, ни в чистилище. Ангеледу вырвался из оцепенения и зарычал. Бог-зверь повернулся к собаке, наклонился и протянул огромную руку. На ней мальчик увидел блестящий шрам, в виде полумесяца, и, прежде чем зажмурился от страха, успел разглядеть, как стальной клинок блеснул в лунном свете. Но великан не хотел никого убивать. Он погладил собаку по голове, а та, околдованная темными впадинами бычьей маски, стояла неподвижно. Мальчик приоткрыл заплаканные глаза и удивился, увидев, что собака невредима. А великан возложил на голову женщины что-то вроде венка из листьев и медленно направился к лесу, пока тьма не поглотила его. Мальчик услышал треск пламени еще до того, как увидел свет. Огонь вгрызался в кусты, а затем начал раздирать деревья. Не прошло и минуты, как пламя достигло святилища. Ангеледу вцепился зубами в штанишки мальчика, Как будто хотел оттащить его в сторону и стряхнуть с него оцепенение. Мальчик не обращал на лай внимания и продолжал смотреть на труп женщины, которую вот-вот поглотит пламя. Только когда собака укусила его в ногу, он вырвался из болотной пучины без памятства и пришел в чувство. Огонь поглотил большую часть холма. Повсюду полыхало пламя. Все заволокло густым черным дымом, глаза слезились а порывы жара становились все сильнее и сильнее. Еще несколько секунд, и никуда не скроешься, даже дышать будет нечем. Мальчик прыгнул в просвет, которого еще не коснулся огонь. Он бежал, не оборачиваясь к трупу, который поглощала пламя, превратившееся в огромный костер. От женщины осталась лишь горстка пепла. Мальчик боялся, что чудовище вернется за ним и никогда не говорил ни одной живой душе о том, что видел. Вернувшись домой, он, все еще пахнущий дымом, скользнул в постель, а Ангеледу, дрожа, прилег у его ног. Мальчик убедил себя в том, что все это ему приснилось, но женщина в маске быка преследовала его днем и ночью. И будет преследовать. До самого конца. Как и те магические слова, которые ему не суждено забыть. «Абба наскет, си самбене нон паскет». «Вода не рождается, если кровь не питает».